Ева Финова, киска ректору, не игрушка. Глава первая. Кошачье счастье. Мой черный хвост недовольно тарабанил по паркету, когда мимо прошел полураздетый хозяин. Ох, вот это мужчина! Волосы цвета вороного крыла собраны позади вузенький хвостик, глазки чернее без ночи, улыбочка останавливает девичьи сердца с первого взгляда. Это еще не все. Как выразительному личику полагалось божественное тело писанного красавца-культуриста. Широкий разворот плеч, внушительная мускулатура, гладкая кожа. Жаль, что светло-бежевая. Да, бронзового загара катастрофически не хватало, но в оправдании хозяина скажу, даже в таком комплекте с упругим торсом он мне вполне симпатичен. Очень. Каюсь. Порыви телячьей нежности, когда всесильный ректор Тайзинской академии тайн гладил меня за ушками, я нечаянно выпустила в него коготки, порвала батистовую рубашку. Эх, теперь он меня к себе не подпускает на пушечный выстрел, а заодно и про забыл гад. «Мяу!» — я жалобно зевнула. «Мяу!» — а это уже потянулась на ковре и положила голову на лапы. Да, определенно до полного кошачьего счастья очень уж не хватало еды. Теперь-то вселенская справедливость в полной мере наказала меня за плохое обращение со своим собственным котом, который жил у меня три года, прежде чем сбежать куда-то через балконы соседей. Благо, квартира моя в прежней жизни располагалась на втором этаже пятиэтажки, поэтому о его смерти и речи быть не могло. Но чувство утраты после пропажи всё-таки снедало меня еще долгое время, и я периодически выходила его искать. Добросовестно прошерстила несколько ближайших улиц. Но своего миленького и столь же шустренького Марио так и не нашла. Жалко. «Бам-бам!» — тарабанил мой хвост по паркету. «Буся!» — позвал меня Люпин ван Роуз. «Буся! Кис-кис-кис!» Фу, какая пошлость! Звать свою кошку таким вот образом, поэтому даже усом не повела. Лежу дальше, жду развития событий. Правда, интуиция подсказывала, что если не отзовусь, хозяин опять обо мне забудет и не покормит. «Мяф!» ответила ему нехотя, еле приоткрыв рот. Ага, и тут меня нашли. Ушки сами дёрнулись из-за неприятного шаркания его домашних тапочек. Голодная, да? Нерадивый хозяин, наконец, понял мое несчастье. Мяв! Ну, прости меня, забыл совсем, что экономка напрочь отказалась за тобой ухаживать. Ага, знаем мы почему. Эта гадина глазки строила моему хозяину, вот и получила от меня мстительный нагоней. До сих пор наверняка в погрызенных туфельках ходит. О! Мяу! Я изумленно подала голос, почувствовав, как меня берут на руки. Пойдем, буду исправлять свою оплошность, обрадовал мужчина моей мечты. К превеликому сожалению, отправился он на кухню, а не в спальню. Но до этого мы еще дойдем. Обязательно. В полнолуние, например, когда я смогу вновь принять человеческую форму.